Глава пятьдесят шестая. Испытания Бирнаис. Узнав, что Свансон отказался подписать законопроект и что у законодателей не хватило мужества пренебречь мнением губернатора, Шрайхарт и Хенд радостно потирали руки. Ну что, Хосмер, сказал Шрайхарт Хенду, когда друзья встретились в своём любимом клубе единения мне кажется, что мы теперь делаем успехи нашему другу не удалась его хитрость а он почти с восторгом посмотрел на своего компаньона да на этот раз не удалось интересно что он теперь изобретёт не думаю, что он сумел изобрести ещё что-нибудь Он понимает, что не получит концессии без таких уступок, которые съедят все его доходы. А тогда он не сможет выгодно продать новый выпуск акций. Это его вознаграждением за законопроектом стоило ему не меньше трехсот тысяч долларов, а чего он добился? Надежда на то, что законопроект пройдет в новой сессии, тоже очень слаба. Вряд ли кто-нибудь из представителей законности в Спрингфилде захочет подвергнуться новому обстрелу газет. Шрайхерт верил в целебную силу печати. Хенд, более мрачный и более недоверчивый, ни не в полне верил. А Каупер вот в этот краткий период затишья в своих делах Всё чаще возвращался к мысли об Эйлин и невозможности ввести её в нью-йорксское общество. К чему всё это? думал он, видя усилия Эйлин, выслушивая её планы и надежды и сравнивая её неумелые ухищрения с природным вкусом, грацией и тактом такой женщины, как Бирнайс. Он чувствовал, что Бирнэй сумел бы смягчить тот антагонизм, который он встречал теперь в обществе. Это могла бы сделать только умная женщина, часто говорил он себе. И ему не одержать победы на этом фронте, пока рядом с ним не будет такой женщины. А Элен Смущённая тем, что одного богатства оказывалось мало, чтобы проникнуть в то общество, которое до сих пор казалось запретным для неё, всё не хотела отказаться от своей мечты. Что же в конце концов создаёт такое большое различие между женщинами? спрашивала она себя много раз. И в вопросе этом уже заключался ответ. Однако Эйлин не подозревала этого. Она всё ещё была красива, даже очень красиво, и любила наряжаться. Газеты так много писали о приезде в Нью-Йорк нового миллионера из Чикаго, а его дворце, постройка которого была только что закончена, помещали так часто портреты Каупервуда и его жены, что даже продавцы и мальчики в магазинах знали Эйлин. Почти всегда при её появлении в магазинах или на улице вблизи своего дворца она слышала, как произносили шёпотом её имя, и видела, с каким интересом рассматривали её. И это льстило её чести славию, хотя как это было не похоже на те успехи в обществе, о которых она мечтала. В Чикаго Каупервуд говорил ей, что когда не окончательно устроится в Нью-Йорке, он изменит свою жизнь и постарается сделать жизнь Эйлин более счастливой. Однако теперь, когда она переехала сюда, она увидела, что всё его внимание поглощено политическими и финансовыми осложнениями и художественными коллекциями, а не устройством семейной жизни с ней. Как и в прежние времена, она в одиночестве проводила длинные вечера, а он, так же, как в Чикаго, появлялся внезапно на короткое время и внезапно исчезал. И по-прежнему только искусство и красота влекли его к себе. Жизнь, как ни была натягостна, не могла наложить на него мрачных теней. Разгуливая по удивительному дворцу, построенному Каупервудом, Элен знакомилс с его вкусом. Серебряный фонтан во внутреннем дворике с орхидеями, залы из розового мрамора с цветами и птицами, чудесная коллекция картин всё это было похоже на него. Это было отражением его индивидуальности, красота. Вот что властвует над ним? Но почему же, печально думала Элен, её власть над ним прекратилась. Он уже не раб её красоты, не раб своего желания, и всё-таки она не могла отказаться от него. А Каупервуд вот, среди многочисленных дел находил время с беспредельным тактом и стоическим пренебрежением к собственным неудачам заботится о положении семьи Картер. Для миссис Картер он оставался сыном света, не посланным с неба. Она выступала перед Бирной с неизменной защитницей Каппервуда, доказывая его бескорыстие и великодушие. А Бирная разрывалась теперь между своим стремлением к роскоши и власти. И желал им согласовать все это с условной моралью требованиями окружающей ее среды. Каупервуд был женат. Каупервуд питал к ней особые чувства, и поэтому пользоваться его деньгами было позорно. Бирна из часто размышляла над отношениям Каупервуда к Эйлин. и удивлялась, почему он не знакомит её ни её ни мать с Эйлин. Какая она? Это вторая миссис Каупервуд. Он никогда подробно не говорил о ней. Вернаясь, не раз думала о том, как бы увидеть миссис Каупервуд. И очень скоро случай пришёл ей на помощь. Любопытство было удовлетворено без всякого усилия с её стороны. Бернайс была в опере со своими друзьями, и её спутник, с которым она приехала в театр, сказал ей вдруг, когда они заняли места: "Обратите внимание на ложу номер 9, на леди в белом шёлковом платье с зелёной кружевной шалью". Бернайс приложила бинокль к глазам. "Это Миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд, жена ткацкого миллионера, они только что закончили постройку дворца на пятом авеню. Вернась едва не вздрогнула, но владела собой и бросила беглый взгляд на указанную ложу. Через несколько мгновений она опять небрежно подняла бинокль к глазам и внимательно рассмотрела миссис Каупервуд. Она с удивлением увидела, что волосы Эйлин почти того же цвета, как и у неё самой, только немного краснее. Вернайс рассмотрела слегка подведённые глаза Эйлин, нежные щёки, полный рот, чуть-чуть поблекший от злоупотребления напитками и бурной жизни. "Да, Эйлин красива", подумала Вернайс. "Красива". Пышной чувственной красотой, но насколько она старше ее? Неужели возраст вызвал охлаждение у Каупервуда? Или же причиной разлада глубокое интеллектуальное несходство? Очевидно, миссис Каупервуд была за сорок, но Бирнаис не ощущала от сознания этого факта никакого удовлетворения. Ей было все равно. Она подумала однако, что эта женщина отдала Кау перву до свои лучшие годы, свою блестящую юность, и теперь она наскучила ему. В уголках глаз и уголках рта Эйлин были лёгкие морщинки тщательно запудренные, и рот складывался иногда в горькую гримасу. Но в то же время она была неестественно весела, К кетлев жевлина. Рядом с ней сидели двое мужчин: один хорошо известный актёр, зловеще красивый с дурной репутацией, и другой молодой светский повеса. Верnais не знала ни того, ни другого. Сведения о них она получила от своего спутника, разговорчивого юноши, более или менее осведомлённого и опытного, как это часто бывает среди светской молодёжи. Я слышал, что миссис Каупервуд бывает в артистических кружках, дружит с богемой, прибавил он. Если она желает войти в общество, то вряд ли такое начало может быть удачным. Как вы думаете? А вы предполагаете, что она желает войти в это общество? Все признаки на лицо. Ложе здесь, дом на 5-м авеню. Бернас немного взволновалась, наблюдая Элен. Но все же она считала себя лучше и значительнее. Такая женщина, думала Бернас про Элен, не могла содействовать успехам Кавупервуда в обществе, не могла лететь перед ним как крылатая победа. Вернайс думала, что если бы ей пришлось стать женой такого человека, она держалась бы с ним так, что он никогда не узнал бы её вполне, всегда удивлялся бы ей и всегда сомневался. Чёрточки горячи и разочарования никогда не портили бы её лица. Она бы интриговала Мечтала, скрывала и уклонялась. Кто бы ни был он, ее спутник на жизненном пути, он должен поклоняться ей и служить ей. Но когда она начинала думать о себе, о своем положении, ее охватывала тревога. Она не замужем, ей двадцать два года. И почва под её ногами непрочна, предательски опасна. Браксмар знает её тайну, и Биллс Четтси и Каупервуд. Трое или четверо из её знакомых были там в ресторане в ту роковую ночь. Сколько пройдёт ещё времени, пока и другие узнают? Она старалась избегать теперь и Каупервуда, и мать. И часто уезжала к друзьям и знакомым, охотно принимая их приглашения. Она много рисовала и делала попытку пробить себе дорогу с помощью искусства. Приготовила несколько рисунков: лёгкие, тонкие, причудливые наброски, снежный пейзаж с пурпурными краями, мечтательный сатир, Мефистофель, следящий за Маргаритой, танцующие фигуры, и понесла их в художественные магазины. Владельцы магазинов флегматично рассматривали рисунки, давали неопределённые обещания, но неизменно прибавляли, что картины молодых художников покупаются очень плохо, начинающих очень много. Да, путь искусства трудный путь. Но если она будет работать, то, конечно, пусть она покажет другие вещи. Мысли Бирнеис обратились тогда к танцам. Особый род танцев, изображающих какую-нибудь сцену, был создан в Америке танцовщицей Алтеей Бейкер, вызвавшей большой шум в обществе. Бирнеис решила попытаться разделить с ней этот успех, а может быть, даже превзойти её, и приготовила ряд сцен, созданных её воображением. Один танец назывался Ужас. Нимфа в весеннем лесу, которую замечает, пугает и начинает преследовать фавн. Второй танец павлин, изображение гордости и самообожания. И наконец, весталка, сцена в римском храме. Проработав довольно много времени в Поконо над эскизами костюмов, над позами и над всеми другими деталями, Бирнаис сказала миссис Беджер о своих планах и надеждах, что ее публичные выступления помогут ей разрешить трудный вопрос о средствах к жизни. Что вы говорите, Бирнаис? воскликнула миссис Беджер. Вам думать об этом, когда перед вами такие перспективы? Почему вам не выйти с первого замуж, а потом уже танцевать? Вы тогда могли бы обратить на себя общее внимание. Причем же тут муж? Хм, вот забавно. Но почему вы уверены, что я выйду замуж когда-нибудь? О, если мы коснемся этого вопроса, сказала миссис Беджер с легким упреком, вспомнив Килмера Делма. Но. Право вам не нужно спешить с вашими танцами. Если вы станете профессиональной танцовщицей, мне придётся избегать вас. В особенности, если другие отвернутся от вас. Она улыбнулась самым приятным образом. Миссис Бэджер всегда сопровождала свои намёки лёгким пофыркиванием и лёгким кашлем. Бирнэй заметил однако, что даже простой намёк на необходимость заработка уже меняет отношение к ней. В кругу миссис Бэджер бедность была опасной темой. Лёгкий запах её уже вселял ужас, почти такой же, как проступок или грех. а другие её знакомые, как теперь подозревала Бернайс, будут ещё более испуганы. Она попробовала проникнуть в те круги, которые открывают путь к выступлениям на сцене. Это оказалась самой печальной попыткой. Какая была здесь грубость, какая наглость, откровенный материализм, распущенность, Убирнайс это вызвала отвращение и ужас. Разве здесь ценится тонкость и изящество? Как можно сохранить достоинство и самоуважение в таком кругу? У Каупервуда явился теперь план купить в виде соединительного звена для миссис Картер и Бернайс дом. Это позволило бы Бернайс расширить свой круг знакомых, куда мог бы войти и сам Каупервуд. Миссис Картер, до глупости преданная комфорту, была в восторге от этой мысли. Такой дом обеспечил бы ей безбедное существование в будущем. Я понимаю вас, Фрэнк, заявила она. Я знаю, вам необходимо такое место, где вы чувствовали бы себя как дома. Но как уладить все с Бирнойс? После этого несчастного случая я почти не вижу ее и не могу откровенно говорить с ней. Она ни с чем не соглашается, о чем я ее прошу. Вы скорее и можете повлиять на нее, чем я. Если вы объясните ей, я думаю, это может устроиться. Каупервуд был обрадован согласием и слабостью миссис Картер. Это давало ему удобный случай переговорить с Бернайс, действуя обычным окольным способом. Как-то раз ранним вечером он застал Бернайс одну и сказал ей весело: Знаете, Бэви, я сейчас думаю, не купить ли для вас и вашей матери большой дом здесь, в Нью-Йорке. Это позволило бы вам расширить ваши знакомства и приёмы. С тех пор, как я не нахожу никакого удовольствия в расходовании денег для себя лично, я хочу тратить их через кого-нибудь, кому это доставляет удовольствие, а вы введёте меня в ваше общество в качестве дядюшки или кузена вашего отца или чего-нибудь в этом роде, прибавил он небрежно. Верnais ясно видела, какую он расставляет ей ловушку и смутилась. А в то же время она не могла помешать чувству радости, охватившей её. Хорошо обставленный дом. Это было бы приятное приобретение она знала, как в светском обществе ценится это как можно было бы действительно расширить круг знакомства, если бы только обвинителем против неё не встала прошлая её матери в этом было и препятствие, и опасность а каупервуд, как всегда, был дипломатичен. Он смотрел на неё теперь с такой кроткой, почти заискивающей улыбкой. Дом, о котором вы говорите, увеличит мой долг так, что никаких надежд на уплату его уже не останется, сказала она иронически, с печальной, почти презрительной гримасой. Кроупервуд был восхищён, как быстро она схватывала и понимала. Она видела, что её судьба в его руках. Но если бы только, о, если бы! Она захотела сдаться. Тогда всё его огромное богатство скромно легло бы к её ногам. Она могла бы осуществить все свои желания, всё что может быть выполнено с помощью денег. Она могла бы прогнать его, и он бы покорно ушёл. Позвать его, и он бы вернулся. "Бирnais", сказал он, вставая. "Я знаю, что вы думаете. Вы воображаете, что я стараюсь сделать ещё шаг по пути к моей цели." что мною руководят эгоистические соображения. Но это неверно. Я не хотел бы скомпрометировать вас даже за все сокровища Индии. Я сказал вам всю правду о себе. Всё, что у меня есть, всё до последнего доллара принадлежит вам. Вы можете распряжаться всем, как вам угодно, и определять наши отношения по своей собственной воле. У меня нет будущего без вас. Без вас у меня нет ничего в жизни, ничего за исключением искусства. Я не надеюсь сделать вас своей женой. Возьмите всё, чем я владею. Покорите общество, заставьте его лечь у ваших ног. И не думайте, что я хочу всё это возложить на вас как долг. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы вы считали своей собственностью всё, что у меня есть. Ответьте мне на один вопрос. Я никогда не повторю его. Спрашивайте, если бы я был свободен и если бы вы никого не любили, Могли бы вы подумать обо мне как о муже? Его глаза умоляли так, как никогда не умоляли раньше. Она вздрогнула, приняла озабоченный, суровый вид, потом внезапно смягчилась. Дайте подумать, ответила она с лёгким блеском в глазах и качнув головой. Это что же? Новый способ делать предложения? Вы не вправе задавать мне такие вопросы. Вы не свободны, и, видимо, не можете стать свободным. Зачем же мне пытаться прочитать будущее? Она равнодушно взглянула на него и вышла из комнаты. Каупервуд остался один и задумался. Очевидно, он всё-таки добился чего-то. Её не оскорбил его вопрос. Она могла бы полюбить его и выйти за него замуж, если бы только если бы не Эйлин. И теперь У него созрело окончательное желание быть вполне по-настоящему свободным. Он понял, что если он желает получить Бернайс, он должен убедить Элен развестись с ним.